Толкователи говорят, что энтузиаст охотно придается деятельности, но энергия его скоро ослабевает, потому конфуции и советуют не облениваться. Параграф 2. Гун, сделавшись правителем у фамилии Цзы, спросил об управлении. Философ сказал, «Сначала обращай внимание на подчиненных чиновников, прощай малые ошибки»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 Поэтому для благородного мужа необходимо, чтобы он непременно мог назвать правильные имена вещей с тем, чтобы сказанное исполнить, и чтобы в словах его не было ничего бесчестного, недобросовестного. Примечание переводчика. По выражению китайских ученых, имя — это часть действительного предмета, а действительный предмет есть хозяин имени —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 ставшие во враждебное отношение к отцу. Таким образом, Куай Туй и Джей явились людьми, не признававшими своих отцов, и Конфуций под исправлением имен будто бы разумел возведение на княжеский престол Ина. Параграф 4. Фан-Чи просил научить его земледелию. Философ ответил. «Я хуже опытного земледельца. «Но прошу научить огородничеству», — попросил Фанчи. Философ ответил, «Я хуже опытного огородника». Когда Фанчи вышел, философ сказал, «Мелкий человек этот Фанчи. Если наверху любят церемонии, то народ не осмелится быть непочтительным. Если наверху любят правду, то народ не осмелится не покоряться». Если наверху любят искренность, то народ не осмелится не выражать привязанности. А при таких условиях народ, неся в пеленках за плечами малых детей, устремится к вам. Зачем же заниматься земледелием? Параграф пятый. Конфуций сказал. «Человек прочитает весь Ши Цзин, а дадут ему какое-нибудь правительственное дело —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 а указывает только на то, что в его время изучение шидзина Цзина ограничивалось распеванием фраз его без углубления в смысле их и приложения на практике. Параграф шестой. Конфуций сказал, если сам правитель корректен, то народ без приказаний будет исполнять, что нужно. Если же правитель сам не корректен, то хотя бы он приказывал, его не послушают. Параграф 7. Философ сказал, государство Лу и Вэй по своему правлению сходны между собою. Примечание переводчика. Луские князья были потомками Джоу Гуна, а Вэйские — младшего брата его Каншу. Говорят, что здесь Конфуций оплакивает упадок этих двух родственных домов.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 то что еще можно бы сделать для него? «Научить его», — отвечал философ. Примечание переводчика. Толкователи по этому поводу замечают. Небо, сотворив людей, дало им правителей, пастырей, вручив им три дела — отцу — питание, наставнику — обучение и правителю — управление.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 Если бы появился государь, проникнутый чувством законности, то по истечении века, поколения, воцарилось бы человеколюбие. Примечание переводчика. Под именем государя, разумеется, мудрый человек, уполномоченный небом на царство. Параграф 13 Философ сказал, если кто исправит себя,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 Ввиду этого Конфуций и называет государственное дело как не обсуждавшееся в княжеской думе делом, частным фамилии Цзи. Параграф 15 Дин Гун спросил: Возможно ли одним словом возвысить государство? Конфуций отвечал: От одного слова нельзя ожидать таких результатов. Людская пословица говорит.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 Шегун спросил о правлении. Философ ответил. Правление хорошо, когда окружающие, близкие довольные, а отдаленные приходят к тебе. Примечание переводчика Шегун правитель города Шеф в княжестве Чу, присвоивший себе титул Гуна. Параграф 17.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 «А каковы настоящие соучастники в правлении?» «Эх», — ответил философ, — «стоит ли брать в расчет этих мелких людишек?» Параграф 21. Философ сказал, «За неимением людей, идущих путем неуклонной середины, с которыми бы я мог иметь дело,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 Но даже, говорят некоторые, если бы человек непостоянный и получил при гадании такое предсказание, то он скорее рискнул бы посрамлением, чем поразрел бы. Параграф двадцать третий. Философ сказал, благородный муж миролюбив, но не льстив, а низкий льстив, но не миролюбив. Параграф двадцать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 Что же касается употребления им людей на службу, то он ищет таких, которые были бы способны на все. Примечание переводчика. Благородный муж беспристрастен и снисходителен, а подлый своекорыстен и придирчив. Параграф 26. Философ сказал.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 По толкованию китайских ученых под обучением здесь, разумеются обучение нравственным принципам, земледелию как основе народного благосостояния, военному искусству и развитию в народе чувства патриотизма. Параграф 30. Философ сказал, посылать на войну людей необученных значит бросать их.